не противоречия, чтобы включить в себя самый чуждый ему совершенно магический принцип партиципации. Примечание. В ту пору разуму нужно было либо приспособиться, либо погибнуть. Он приспособился. Начиная с плотина, разум из логики превращается в эстетику. Метафора заменяет силлогизм. Платин родился около 204-205 годов, умер в 269-270, древнегреческий философ, основатель неоплатонизма. Его философия оказала огромное влияние на христианское богословие. Камю подчеркивает связь платонизма и неоплатонизма с теологией приучение разума к духу вечности. Разум является инструментом мышления, а не самим мышлением. Мышление человека — это прежде всего его ностальгия. Разум сумел утолить меланхолию плотина. Он служит успокоительным средством и для современной тревоги, воздвигая все те же декорации вечности. Абсурдный ум не требует столь многого. Для него мир и не слишком рационален, и не так уж иррационален. Он просто неразумен. У Гусерля разум в конце концов становится безграничным. Абсурд, напротив, четко устанавливает свои пределы, поскольку разум бессилен унять его тревогу. Геркегор со своей стороны утверждает, что достаточно одного-единственного предела, чтобы отринуть разум. Абсурд не заходит так далеко, для него пределы умеряют только незаконные притязания разума. Иррациональное в представлении экзистенциалистов есть разум в раздоре с самим собой. Он освобождается от раздора, сам себя отрицая. Абсурд — это ясный разум, осознающий свои пределы. Под конец этого нелегкого пути абсурдный человек находит свои подлинные основания. Сравнивая свои глубинные требования с тем, что ему до сих пор предлагалось, он неожиданно ощущает, что смысл его требований был искажен. Во вселенной Гусерле мир прояснился настолько, что сделалось бесполезным присуще человеку стремление понять его. В апокалипсисе Керкегора Удовлетворение этого стремления требует самоотречения. Грех не столько в знании, по этому счету весь мир невинен, сколько в желании знать. Таков единственный грех, относительно которого абсурдный человек чувствует себя виновным и невинным в одно и то же время. Ему предлагается разрешение всех былых противоречий, которая объявляется просто полемическими играми. Но абсурдный человек чувствует нечто совсем иное. Ему необходимо сохранить истину этих противоречий. А она такова, что сохраняется и противоречия. Абсурдному человеку не нужны проповеди. Предпринятое ее рассуждение хранит верность той очевидности, которая пробудила его к жизни. Этой очевидно является абсурд, раскол между полным желанием умом и обманчивым миром, между моей ностальгией по единству и рассыпавшимся на бесчисленные осколки универсумом, противоречие, которое их объединяет. Кьеркегор упраздняет мою ностальгию. Гусерры заново созидает универсум. Я ожидал вовсе не этого, Речь шла о том, чтобы жить и мыслить, несмотря на все терзания, чтобы решить вопрос, принять их или отказаться. Тут не замаскируешь очевидность, не упразднишь абсурд, отрицая один из составляющих его терминов. Необходимо знать, можно ли жить абсурдом или эта логика требует смерти. Меня интересует не философское самоубийство, а самоубийство как таковое. Я намерен очистить этот акт от его эмоционального содержания, оценить его искренность и логику. Любая другая позиция предстанет для абсурдного ума как фокусничество, отступление ума перед тем, что он сам выявил. Гусерль намеревался избежать закоренелой привычки жить и мыслить